Люди торговые, что сами испокон веков, богатей знатных хаживали, На серебре явшие вдруг взвыли в одночасье. Други, милые, податься-то нам стало некуда. В тайбл был киньца он проклятущий уже всю рухлеть у самоедин скупил. Рухлеть старинное название Пушнины. Меха. А в лес, приди люди его с топорами. Брусяной камень ломать захож, А он, глядишь уж, чердынцем его запродал. Обстолбил весь край заявками своими, У коженного куста будто кот худой Свою понюшку оставил. Губернатор-то за него! Разорились на подкупы Губернской казенной палаты. Не помогает. Грозили. Молчит. Унижались перед ним и заискивали. Отвернется только. И когда проходил он по улице в старом своем картузе, В засталенной сибирке из синего сукна, Твердо ставя в грязь ноги, обутые в рыжие сапоги, Вслед ему летело. Мы, люди именитые, Тебя в пирог с треской пополам запечем. У нас в домах тоже паркеты шахматные. Себя знаем. Но однажды собрал исправник горожан по именитии и при всех вручил Гаркушину маленький крест Георгиевский. Все, что осталось старику от сына, поручика славного Абшаронского полка, погибшего при штурме аула Гуниб, где скрывался Шамиль со своими опричниками-мюридами. и Долго не видели Гаркушина потом. Притихла против него даже людская зависть и злобы. Только желтел по ночам свет в конторе, Да бесновались на цепях мохнатые тундровые волкодавы. А когда переборол старик свое отцовское горе И вышел на улицу, все заметили, Не тот уже стал сник. И хотя глядит по-прежнему жестко, А все равно долго теперь не протянет, Сляжет. И однажды пенежский почтмейстер Власий Пупоедов, Перебирая ждущие оказии письма, Заметил среди них одно, Писанное грубым неровным почерком. Вдове поручиха Горкушина Екатерине Ивановне Ильяшевой, так было обозначено на конверте. сыр извлек берестяную травленку, украшенную фольгой, понюхал дрянного табачку, от которого даже чихалась через пень в колоду, и произнес таинственно. «Никоим образом, ежели что, так вот оно». Воровота оглянулся на дверь, достал вязальную спицу, сплющенную и раздвоенную на конце. Это было главное орудие его единственной и высокой страсти. Привычно проделал эту спицу в отверстии на углах конверта, и через минуту письмо Горкушина тонкой трубочкой, навернутой на спицу, оказалось в мягких и ласковых руках Власия Пупоедова. Выяснилось, что купец к смерти уже готов и просит невестку, которая состояла с сыном в полюбовном гражданском сожитии, быть готовой принять богатое наследство. Туточки, весело повторил Пупоедов, и тем же путем, с помощью спицы, он вернул письмо обратно в нераспечатанный нетронутый конверт. «Эй, почтарь, забирай!» Вошел громадный в медвежьей шубе ямщик, Молча сгробастовал все письма со стола в длинный мешок И молча вышел на мороз, Грузно топая в половицу тяжелыми казенными сапогами. А почтмейстер еще долго сидел в лирическом одиночестве, Вспоминая, «Приезжай, прими добро, Слягу в скорость». Еще осенью, когда леса заволокло желтизной, а болота окрестные скрипели по ночам ржавой осокой, Гаркушин послал на Печору своего главного приказчика Антипа, и тот сгинул бесследно. Или набрел на недобрых людей с ножиками за Или волк рванул его за глотку, подмял и стал жрать, Разрывая когтями лицо, гулким воем созывая на пиршество своих товарищей. Так в этих краях бывает. А может, ехал он, ехал и заскучал, Выбрал деревце повыше, свил веревочку покрепче, Да и повесился сердешный от обжигающей тоски безлюдных тайбл. И такое тоже бывает. Вот и понадобился купцу новый приказчик. Истовый размашисто перекрестился горкушин на образа. Робок ты, Алексей, — сказал он его а потому робок, что беден ты. Беден, а не воруешь. Это хорошо, хвалю. А не воруешь от того, что вина не пьешь. Опять похвально. А вот коли воровать учнешь. Тут Стесняев встал сам не свой, все иконы перецеловал. Та да я... Да мне хоть золото голодом в угол, горой насып, Раз я его возьму, да никогда. Сыт, одет, благодарствую. — Цыц! — присяг его хозяин. — Знаю, что все равно обкрадешь меня, Но потащишь немного, Потому как настоящего таланту я в тебе не наблюдаю. А вот Антипка, царствие ему небесное, Тот гениус был. Эх, крепко выдохнул старик, вспомнив, ну ладно, так и быть. Ходи, Алексей, ты у меня в приказчиках. Быть тебе в классе первом, вроде великого канцлера империи моей. Когда я, как следует, подморозила дороги, стесняешь сунул за пояс три тупостволых бульдога с туго забитыми пулями, старенькая морфутка вынесла на подносе две чарочки на дорогу. С Богом езжай, напутствовал его Горкушин. Не забудь цены на доманьку знать. Насчет леса брусчатого поспрошай на бирже. В палать казённый знают, деньгу тянуть будут, Так более четвертной в одни руки не сули. Важно, при тепло и нарядно одетый, Промчался бывший акцизный, а ныне голова всех горкушинских дел, Алексей Стесняев по улицам, Придержал лошадей возле дома исправника. Прощевайте, Анна Сократовна, — Еду до самого что ни на есть архангельского городу. Очень уж изнылся я по культуре этой. Ах, что бы, как приеду, все скажу по порядку. Ежели угодно, то могу и дневник вести. Почитать дам потом, что всю правду души моей насквозь рассмотрели. — И один не боитесь? — спросила исправница, вся замирая. — У меня вот, — показал ей бульдоги, — на медведь заряженный, как пальну, так враз копыт в канаву. Соблаговались у заказ сделал, каких конфет привезти вам? Могу и в бумажках. Не оставив вдали невеселые домики-пенеги, выехал, стесняясь напрямую, как полет одинокой вороны, лесную просеку. Тронул за пазухой пакет с бумагами. Сказал, ж ты, еще четверть им давать, кровососам казенным. Мы пока по акцизу состояли, так законы разучили всякие. Мы без подношений все обделаем, как муху в патоке. Эх, залетные, гони, грабят! Вернулся он из дальней поездки уже на Аксинью Зимницу, и вечером в жарко-натопольном клубе учил девиц, как надо танцевать, чтоб не стыдно было показаться в Архангельске. Восемь дочек-почтмейстера, как восемь здоровых кобылиц в разброд топали одинаковыми туфлями, сшитыми утонувшим в прошлую весну сапожником. Трио заблудших в пенегу музыкантов, потрясая давно немытыми патлами, терзали свои скрипки. В перерывах между танцами Стетняев не забывал выбегать в передний, чтоб проверить, не украл ли кто его новенький галош. А в буфете запаренные от проферанса чиновники, таясь своих жен, торопливо глотали за ширмой водку, моргали кроличьими глазками. Им было любопытно, что там нового в губернии. — А памятник Ломоносову все еще стоит в Архангельске? — спрашивал один у Стесняева. — Стоит, да? — Это хорошо. Мы тоже пока стоим, еще не падаем. — А вы, — интересовался другой, — не смотрели там водивиль, невеста в ощах и жених в гречневой каше? Не смотрели? Жаль. При забавной, скажу я вам штукой, обхохочешься. Тесняев чувствовал себя на седьмом небе. Взоры женщин в этот вечер были прикованы к нему. Они расспрашивали его о модах, и, как бы невзначай, он говорил, этот фраг мне шили у Мсероже. Каково? Мешалось Тесняеву в этот счастливый вечер только присутствие уездного секретаря Аполлона Вознесенского. Мятый и полупьяный, одетый в мундир, рукава которого доходили ему почти до локтей, он до забивания гвоздей еще не допился, но был близок к этому. На всякий случай Стесняев держался от него подальше, а то, всяко бывает, еще в ухо въедет. При дамах неудобно будет в ухо звон получить. — Только побывав в столице нашей губернии, — рассказывал Стесняев, — Я воспывал любовью ко всяким знаниям. Как приятно там, господа! Тут тебе и музыкальные вертисмены, И магазины с конфетами в коробках, И галстуки поштучно. А вы бы видели, каков выезд у нашего губернатора? Видели, раздался бас Вознесенского. Мы видели и въезд, и выезд. И туда, и сюда, и в штанах, и без штанов. И нас в духовной академии посомых уже ничем не удивишь. — Что вы жаждали этим сказать, — Аполлон Катьянович смутился Стесняев, невольно заробев. — Что хочу, то и говорю, — отвечал Вознесенский. Стесняев еще раз проверил, на месте ли его голоши. И снова ренулся в танце. Но слава героя дня померкла для него сразу, как только послышался певучий звон бубенцов. Все бросились к окнам, торопливо оттаивая ртами морозные узоры на стеклах. В вихрях снежной пыли промелькнула кибитка. Холодно блеснули при свете луны лезвия штыков, и рослый жандарм, стягивая за индивелый пошлык, Зычно возвестил собранию еще с порога. «Господин Пенежский справник, по указу Его Императорского Величества Сыльный Никита Земляницын, что осужден по делу государственного преступника Каракозова, Доставлен к нам? — Никак в Пенегу? — слабо ойкнув, спросил побледневший от испуга Филимон Аккуратов. — Да! — — К вам, по месту назначения, — подтвердил жандарм. Пораженные все долго стояли молча, словно соображая, что же происходит. Потом, словно по команде, толпа людей кинулась в переднюю и, хватая шубы и шапки, почти вытолкнула жандарма. Обратно, на улицу, на мороз. Стесняев все-таки успел надеть свои галоши. Откуда-то появился фонарь, и вся эта орава чиновников и их жен, полупьяные, разморенные от печей и танцев, плотно окружила кибитку, в которой сидел государственный преступник. После глухого полярного мрака яркий свет фонаря ослепил земляницына, закрыв глаза тонкой ладонью с длинными, словно из воска, пальцами, он сказал устало и безразлично. Фонарь-то не обязательно. Завтра меня рассмотрите. Вот и изверг, искренно возмутился справница. Нет, нет, не убирайте, фонарь. Страшно в темноте с этим человеком. Со мною, подоспел к ней, стесняев, вам не должно быть страшно. Ради вас превращусь в тигру лютую и всем глаза выцарапаю. Хотите? «Обыскать его надобно!» — на высокой ноте прозвучал чей-то голос. «Он может всех нас ночью перережет?» «И в холодную его!» — заключил почтмейстер Пупоедов, «чтоб впредь знал, как на царя-батюшку нашего покушаться!» Расталкивая плечами толпу зевак, кибитке протиснулся Аполлон Вознесенский. Грубо сунул преступнику руку, сказал... «Рад, весьма рад видеть культурного человека. Я счастлив. Позвольте мне обнять и поцеловать вас от души!» Земляницин пожал плечами, удивленный, и отвернулся. «Не желаете? Брезгуете? Напрасно! Ведь я тоже страдалец за землю русскую». Тот подошел жандарм, велел солдату посвятить и разомкнул на ногах студента промерзлые кандалы. Душевно посоветовал. Ноги-то, сударь, сразу масельцем смажьте, под солнцем хорошо бы. А сейчас можете идти, постой себе отыскивать. Как найдете, исправнику удовольствие. К удивлению толпы, жандарм очень тепло попрощался с преступником, коего конвоировал от самого Петербурга. «Спасибо за компанию», — говорил ему жандарм. «Хорошо время провел. Скучно не было, сударь. Еще раз спасибо за компанию». И когда преступник, взяв в руки тощий баульчик, вылез из кибитки и, зябко поеживаясь, сказал «Погреться бы, Интерес к нему сразу остыл, и толпа понемногу распрелась. Пенега, где собака в две минуты пробегает от одной окраины до другой, уже стала. Антихристов сын шляется по городу, жилье себя сыскивает. Спускали с цепи битых-перебитых шавок, спешно накладывали крюки на двери, матери шлепками и руганью гнали ребятишек с улицы — понятно Анфиска, шасть в дом постылый, вот я вас ужо. И когда Никита Земляницын стучал в какие-нибудь ворота, дом глухо молчал, слепо смотрели закрытые ставнями окна а какой-то нище, в рваном допотопном архалуке под поясным веревкой, на которой болтала жестяная кружка, увязался за ссыльным, и, грозя в спину ему суковатую палкой, все время вещал «Погибель тебе, уират сатана!» На пустынной базарной площади под единственным на весь город фонарем, что качало на столбе ветром, стояли оленьи-аргиши. Семейство канинских самоедов дружно распивала водку, заедая ее сырым снегом. Древняя безобразная старуха с громадной лысиной тут же справляла нужду и долго не могла подняться на ноги сильно пьяной. Наконец она просто свалилась в снег и затянула монотонную песню. Хозяин семейства низенький самоед с трубкой во рту подошел к земляницыну. Дружески протянул ему тяжелый четверть с водкой, На дне которой плескался стручок перца. — Ань, дрова, те протяжно поздоровался он. — Выпей, бачка, сярку, тепло будет, петь будешь. Ты-ка богатый, ты-ка Олежков продал, ты по вторую жену покупать едет. Земляницын вдруг разродался, а нище откуда-то из темноты базарных рядов швырнул в него свежим оленем пометом. А-а-а! Проняла, сипло загоготал он. Плачь, родненький, плач, миленький. Это из тебя дьявол выходит из кабака, двери которого светились в мраке, выкатился вдруг кривоногий мужичонка, выкрикнул яростно, «Где он, злодей-то? Сейчас я его бить стану!» И нищий, радостно вскинувшись, так что прыгала на спине котомка, бодро затрусил навстречу, «Здесь, а, он!» — откликнулся, «Здесь, а, я его стерегу!» Ретивый пенижаин уже размахнулся для удара, Обжигая лицо ссыльного сивушным духом, Но тут из темноты вдруг выросла чья-то сухопарая фигура в шубе, Как бревно шлагбаумов скинуло с длинной рука, И пьяный кубрем полетел в снег, сшибая бочки и ящики, С треском прилип к стене амбаров. Нищего сразу, как языком, слезнуло, только настойчиво и долго брицала в отдалении его жестяная кружка. — Фекимыч! — взмолился пьяно, не вставая с земли. — Ты я разве что? Проучить маленько! — Господи, надоун! — длинная фигура ткнула мужика варенком в бок. — Пшел вон, падла мокрохвостая! Это был старик Гаркушин. Не говоря ни слова, Тимофей Кимыч взял из рук Никиты его баульчик и зашагал в темноту улиц, безмолвно приказывая сыну следовать за собой. А тот, измученный и ослабший, покорно шагал вслед вслед старику, как-то с первого раза доверившись этому человеку. Только введя сына в свой дом, похожий на строк, купец снял с бороды наросшие ледяные сосульки, отбросил их к порогу, разжал плотно сжатые синеватые губы. «Вша есть?» — спросил со всей строгостью. Никита промолчал, осматривая пустые бревенчатые стены, из позов которых торчали седые, как волосы старухи, клочки тундрового ягеля. «Неужто шеи нету?» — удивился Гаркушин. В теоримах она, брат, по себе зная любого орла заезд. Марфутка, позвал он кухарку, и стади баньку для господина студента преступного. А ты, повернулся он к Никите, исподний сымай, сымай. Он вышел и скоро вернулся обратно, неся охапку чистого добротного белья, бросил его на постель, сообщил мрачно. Сыновья ишо Он у меня тоже, как бы это, того. Вроде как и ты, сынок. Понял, что говорю? Нет, не понял. чего не понять? Тоже студент был. Ну, листки, значит, писал всякие. И он на Капказ. И при Николае первым? Не пиши, мол... До офицера выслужился. А тут и грубым корявым пальцем старик утер нечаянную слезу. Аул Гунип слышал про такой. Вот под этим аулом его саблями своими капказцы до да костей оптицали. Это его, Надевай. Горкушин. Положил ладонь на белье, невольно погладил.